Глава шестая Не успела я включить телефон, выйдя из клуба, как мне посыпались уведомления. Семь пропущенных звонков и дюжина сообщений, все от матери. «Черт!» — прошептала я, набирая номер Кейт с бешено колотящимся сердцем и всепоглощающим чувством вины. «Мама меня убьет!» «Айрис!» — мгновенно отозвалась Кейт. В ее голосе звучала паника. Мое сердце болезненно сжалось. «Мне очень-очень жаль, я в порядке, мы уже на пути домой». Вслед за Вивей я шагала к метро. Холод был настолько пронизывающим, что отдавался болью в ногах. Кожу покалывало. «Как ты могла так поступить со мной?» — кричала мама. «Как ты могла?» «Прости, прости, со мной все в порядке?» «Я же на работе, уже хотела звонить в полицию». «Со мной все в порядке, мама!» Я не хотела, чтобы это прозвучало так резко. Просто сорвалось с языка. В трубке слышалось тяжёлое дыхание Кейт. «Пожалуйста, не называй меня так», — быстро проговорила она. «Ты же знаешь, что мне это не нравится». «Прости». «Немедленно отправляйся домой». «Мы уже едем. Будем там через полчаса. Напишу тебе, как только доберёмся». Я отключилась. От холода пальцы онемели так, что с трудом сгибались. Было сложно вернуть телефон в карман пальто. Виви бросила на меня неодобрительный взгляд. Айрис, только ничего не говори. Что Кейт будет делать в следующем году, когда ты поступишь в университет, а? Отправиться в Оксфорд или Кембридж вслед за тобой? Но мы присматриваемся кое-каким местам, и она подыскивает там работу. Надеюсь, ты шутишь. Мы не собираемся жить вместе, просто поблизости, так чтобы можно было время от времени видеться и она не чувствовала себя «Айрис, слушай, тебе легко читать нотации, тебя никогда нет. А я — все, что у нее осталось, ясно? Мне приходится быть смыслом ее жизни каждый день». На долю Кейт Холлу и так выпало слишком много печали и страданий. Ее родители внезапно погибли. С детьми произошло нечто ужасное. Муж потерял разум и волю к жизни. А затем старшие дочери очень рано ушли из дома и прекратились с ней общаться. Мне было совершенно непонятно, почему сёстры относятся к ней как к чужой. Кейт ведь всего лишь хотела чувствовать себя нужной. «Кроме меня, у неё ничего не осталось», — повторила я на этот раз мягче. «Меньшее, что я могу для неё сделать, позволить следить за мной через приложение и заплетать мне волосы так же, как в детстве». «Это очень тяжёлая ноша», — отозвалась Виви. «Быть для кого-то всем». «Да, пожалуй». «Тебе повезло, что не ты ее несешь». Виви положила мне руку между лопаток. Сквозь шелковую ткань ощущались тепло ее кожи и некая сила, связывающая нас. Кровь от крови, плоть от плоти. Ком в горле, вызванный недавней паникой, начал таять. «Идем, малышка», — сказала Виви. «Нужно доставить тебя домой». По северной ветке мы отправились назад в Голдерсгринн. Ночные пассажиры жадно пялились на мои голые ноги и ключицы. Я чувствовала себя куском мяса, на который вот-вот кто-нибудь набросится, чтобы обглодать до костей. И от этого ерзала на сиденье, стараясь натянуть короткую юбку хоть немного пониже. Поезд подрагивал и дребезжал. А женщина, сидевшая рядом со мной, пахла сладким алкоголем и фруктами. В окнах на противоположной стороне вагона отражалось вместо меня странное существо обычная Айрис и ее перевернутый образ, сросшиеся головами, словно сиамские близнецы. Два носа, два рта и одна пара глаз, пустых черных провалов, которые из-за оптической иллюзии казались непомерно большими. Мы с Виви направились знакомой дорожкой домой, мимо красных двухэтажных автобусов на выходе со станции, вдоль длинной прямой улицы, обрамленной низкими зданиями, в которых уже погас свет. Мы всегда ходили этим путем, хотя дворами было бы короче. Зато центральная улица лучше освещалась и не была такой пустынной. Нам слишком хорошо было известно, что может случиться с девочками ночью на темной улице, потому что с нами такое уже было. К тому же это известно всем девочкам. В эту ночь давняя угроза казалась необыкновенно близкой. Каждую пару шагов мы оборачивались, дабы убедиться, что позади никого нет. На балконе одного из многоквартирных домов курила пожилая женщина в пальто поверх ночнушки. Она проводила нас пустым взглядом. Вспомнит ли она об этом, случись нам этой ночью так и не вернуться домой, встретив на дороге рогатого мужчину? Что она скажет полицейским, если они постучат в ее дверь в поисках свидетелей? Они казались встревоженными, одеты были не по погоде. Сильно торопились и постоянно оглядывались, словно их кто-то преследовал. О чем они только думали, когда так одевались. Мы повернули налево и оказались на своей улице. Она была темнее из-за обрамлявших ее голых деревьев, которые в тусклом свете напоминали монстров. Тот человек, кем бы он ни был, знал маршрут, которым я бегаю по хамстеду каждое утро. Он знал мою школу, знал, где будет концерт Виви и определенно ему было известно, где мы живем. После того, как мы заперли за собой дверь, я отправила сообщение Кейт, давая ей знать, что мы в безопасности. Виви прошлась по дому, проверила все окна и двери. Мы скинули роскошные наряды Грей и облачились в пижамы. После дизайнерской шерсти и шелка их ткань казалась очень грубой. А затем устроились, скрестив ноги за кухонным столом, и набросились на кастрюльку с пастой, которую Кейт оставила в холодильнике. Саша принялась мяукать, выпрашивая еду, хотя была уже накормлена. Вестей от Грей по-прежнему не было. Я снова набрала ее номер. Безрезультатно. Сообщение тоже не было доставлено. Мы решили подождать еще одну ночь, а затем обратиться в полицию. Мы не заметили в ее квартире следов борьбы. К тому же сестра всегда была легкой на подъем. Возможно, сейчас она на яхте где-нибудь посреди Карибского моря, а сеть на телефоне не ловит. То, что нас преследует какой-то странный чувак, а ее разыскивал некий мужчина с черными глазами, от которого пахло смертью, вовсе не означает, что с Грей обязательно случилось нечто плохое. Я и есть опасность. Я то, что таится в темноте. Однажды сказала она. Нет никаких оснований ей не верить. «Как думаешь, почему мы такие странные?» — спросила я у Виви за едой. «Почему мы умеем делать все эти непонятные вещи?» «Например», — отозвалась Виви с полным ртом пасты, «заставлять людей делать то, что мы хотим, мы и все такое. Разве это странно? Мне кажется, это нормально». «Но другие люди этого не могут». «Могут, конечно. У других людей тоже есть странности, только они об этом не рассказывают». Такие, как мы, существовали всегда, Айрис. Просто вспомни исторические книги и фольклор. Ведьмы, медиумы, векане Викане — последователи религии, основанной на почитании природы. Называй как хочешь. Мы связаны с миром и друг с другом как-то по-другому. Возможно, мы особенные, но точно не первые такие. Я покачала головой. «С нами что-то не так. Иногда я это чувствую». Именно поэтому я похоронила себя среди книг по программированию и робототехники так, чтобы оставалось меньше пространства для этих наших особенностей. Чтобы это нечто не могло проникнуть внутрь меня. Уверена, другие, люди вроде Жустин Хан и Дженнифер Вейр, тоже это чувствовали. Возможно, они не зря были жестоки со мной. Вот почему я и не сопротивлялась. Видимо, какая-то часть меня верила, что я заслуживаю всего этого. Внутри на что-то сломанное, испорченное. Думаешь, это существо, чувак с бычьим черепом. Думаешь, он как-то связан с тем, что произошло с нами раньше? Может, он вернулся, чтобы завершить начатое? Я протянула руку и пробежалась кончиками пальцев по шраму нашей сестры, скрытому теперь среди элементов витиеватого узора. «Кто может порезать горло маленьким девочкам?» Виви медленно жевала, не сводя с меня глаз. «Думаю, нам пора спать». Не проронив больше ни слова, она выскользнула из кухни. Я почистила зубы и выполнила кое-что из пропущенной работы в классе. Жаль, что прошли времена, когда я приходила в ее старую спальню и, увидев Виви, свернувшуюся калачиком на детской одноместной кровати, ложилась рядом. Резкий запах парфюма выветрился, уступив место естественному аромату сестры, травянистому и сливочному. Я стерла с ее щеки размазавшийся карандаш для глаз. Ни одна из нас не умела спать красиво. Все острые углы, которые придавали нам привлекательности днем, уступали место провисшей челюсти и струйкам слюны, как только голова касалась подушки. Мы целый месяц соревновались, у кого получится самая забавная фотография на эту тему. Я поглазила Виви по щеке и почувствовала укол тоски, вспомнив те годы, когда мы были вместе, еще не разделенные странами, часовыми поясами, карьерами и личной жизнью. Кончики моих пальцев легонько надавили в то место на ее шее, где под кожей ощущался пульс. Детьми мы всегда спали именно так, положив ладони друг другу на шею, чтобы ощущать ритм сердцебиения и образуя запутанное сплетение запястья рук и шеи. Многие годы я не могла уснуть, не ощущая пульса обеих сестер под своими пальцами, но они выросли и ушли из дома. И тогда ко мне вдруг пришло осознание, что в мире есть вещи и пострашнее тех монстров, что населяли мои сновидения. Грей, так началась моя беззвучная молитва, где бы она ни была, уверена сестра меня услышит. Надеюсь, с тобой все хорошо. Как всегда, я проснулась до рассвета, написала матери сообщение, проверила свое приложение «Find Friends» и отправилась на пробежку по «Хамстед Хит», проклиная римлян за то, что поселились в таком жалком и мокром месте. Снова шел дождь. А как иначе? Это ведь Лондон. Он смыл странную атмосферу вчерашнего вечера, и все же я старалась придерживаться главных улиц и избегать зарослей и лесистой местности, где вчера встретила мужчину. В какой-то момент стало тяжело дышать, тело умоляло меня остановиться, но я продолжила. Все это время я сжимала в ладони телефон в надежде, что Грей позвонит или напишет, но никаких новых уведомлений не появлялось. Когда я вернулась домой, Кейт, одетая в свой хирургический костюм, уже готовила завтрак. Виви вновь сидела на кухонном столе, свесив длинные ноги и закидывая в рот помидорки черри. «Гляди, кого я нашла!» произнесла Кейт, увидев меня. «Возвращение блудной дочери», произнесла Виви, широко раскинув руки и глядя вдаль, словно Иисус на знаменитом полотне времен Ренессанса. «А ты знаешь, что блудный расшифровывается в словаре как распутный и безнравственный?» спросила я по пути к холодильнику, где собиралась взять молоко. Виви опустила руки. «А я думала, это значит «любимый». Пожалуй, продолжу так думать. Налей мне тоже» добавила она, увидев в моих руках стакан. «Пожалуйста», добавила Кейт по привычке. «Пожалуйста», покорно повторила Виви. Я передала ей стакан молока и уселась завтракать. Кейт приготовила омлет. У Виви отношения с матерью складывались лучше, чем у нашей старшей сестры. Кейт всегда проявляла гиперопеку. А как иначе она могла вести себя после того, что случилось? Грей воспринимала это как угрозу своей личной свободе. А Виви просто не напрягалась, потому что никогда не соблюдала правила матери. Если они ссорились, Виви обычно извинялась открытками и завтраком в постель. Они были очень разными людьми, которые жили разной жизнью, интересовались разными вещами, но каким-то образом, несмотря на то, что обе считали друг друга ненормальными, им всегда удавалось находить нечто общее. Раз в месяц они болтали по телефону, постоянно поддразнивали друг друга. Кейт посылала Виви ссылки на сайты клиник, где можно удалить татуировки. Виви отправляла Кейт фото людей с надрезанным языком и с заточенными зубами с пометкой «Как думаешь, мне пойдет?» Когда наша средняя сестра присылала матери записи новых треков, та обычно отвечала что-то вроде «Кажется, ты прикрепила не тот файл. На этом кто-то мучает кота». Они всегда дурачились, и это выглядело мило. «Есть новости от Грей?» — спросила я. Виви покачала головой. «Кейт считает, что нам незачем волноваться. Грей в состоянии о себе позаботиться», — прокомментировала мать. «От того, как она произнесла эти слова, даже не подняв головы от своих занятий, мне захотелось поджать губы. Перед моим мысленным взором снова предстала та ночь, когда Грей ушла из дома». Мать и сестра тогда уже много месяцев не ладили, постоянно пререкаясь из-за времени возвращения домой, бойфрендов, вечеринок и алкоголя. Грей осознанно нарушала все границы, проверяя, как далеко ей позволят зайти. Однажды вечером она заявилась домой мертвецки пьяной, и ее стошнило прямо на пол в кухне. Кейт пришла в ярость и накричала на нее. Грей тогда была семнадцатилетним подростком, полным ярости и свирепости, словно под кожей у нее бушевала гроза. Когда мать рявкнула, старшая сестра схватила ее за горло, прижала к стене и что-то прошептала прямо на ухо. Всего одно мгновение. Очень тихо, очень коротко. Я ничего не расслышала. Кейт была спокойна, но от того, что сказала Грей, ее словно током прошибло. Она напоминала дерево, пораженное молнией. Секунду назад это была обычная женщина, но вот наружу вырвалось нечто дикое. Мать с такой силой ударила Грей по лицу, что разбила ей губу. На стене в том месте еще остались три маленьких пятнышка крови. «Убирайся из моего дома к чертовой матери!» — приказала Кейт низким ровным голосом. «И никогда!» «Никогда, слышишь, не возвращайся!» Я едва не задохнулась, глядя на них. Годами после того, как разум нашего отца помутился, я боялась его. Думала, что он может задушить нас во сне. Нередко просыпаясь среди ночи, я замечала его около своей кровати. Он тихо шептал, «Кто же ты?» Но даже когда папа окончательно слетел с катушек, он ни разу и пальцем нас не тронул. И вот передо мной стояла Кейт Холлоу, миниатюрная, спокойная женщина, которая вдруг сделала что-то настолько грубое, жестокое и непростительное. Понятия не имею, что же такого ей сказала Грей, отчего мама могла так выйти из себя. Сестра не плакала. Она стиснула челюсти, собрала сумку и сделала то, что приказала ей мать. Ушла из дома и вернулась лишь однажды, чтобы забрать свои вещи. С той ночи они больше не разговаривали друг с другом. Вот уже четыре года. «Может, нам стоит позвонить в полицию?» — предложила я. «Может, мне не ходить в школу сегодня?» Мысль показалась мне чрезвычайно привлекательной. Ведь Джей Джей после того, что случилось прошлым вечером, наверняка приготовили для меня новое издевательство. «Ты пойдешь в школу», — произнесла Кейт, указывая пальцем то на меня, то на Виви. «Сбежать с уроков, чтобы провести день со своей негодницей-сестрой? Один раз я могу стерпеть, но не больше». «Ты хотела сказать со своей сестрой-суперзвездой, но так и быть, прощаю за эту оговорку», — отозвалась Виви. «Очень хочется, чтобы у нас в семье был врач», — сказала мама, скрестив пальцы на обеих руках. «Ну или чтобы хоть одна из моих дочерей окончила школу. Так что иди и собирайся». «А что, если она так и не объявится?» — спросила я. Виви пожала плечами. Я мгновенно расстроилась, решив, что пропади Виви, Грей обязательно знала бы, что предпринять. У нас был бы план, мы бы не бездействовали. Грей всегда была такой, для нее не существовало нерешаемых задач. Казалось, вся вселенная подчиняется ее воле. А мы с Виви слишком привыкли быть простыми солдатами под командованием старшей сестры. Без нее мы мгновенно терялись. «Я собиралась вернуться в Будапешт сегодня вечером, но, полагаю, могу задержаться еще на денек», — сказала Виви. «Позвоню ее менеджеру или агенту. Наверняка им известно, где Грей».